Улетели они в тот же вечер, взяв билеты на последний рейс до Парижа. Самолет оказался наполовину пустым, и они устроились рядышком. Люси, прижавшись лбом к стеклу иллюминатора, смотрела, как Монреаль унизу превращается в подобие огромного светящегося корабля. Как его постепенно заволакивает ночная тьма, город, который запомнится ей только... Самой мрачной своей стороной. Потом под ними поплыла черная бездна океана. Той внешне безобидной громады, В которой неустанно плещется жизнь И в чьей утробе наша будущая судьба. Шарко, сидевшись слева от Люси, Надел маску для сна И поудобнее устроился в кресле. Голова его покачивалась, он, наконец, расслабился. Конечно, они могли бы потратить эти восемь часов над океаном, на разговоры, рассказать друг другу свою жизнь, открыть свое прошлое. Они могли бы за это время научиться лучше понимать друг друга. Но оба знали, что молчание в этом смысле надежнее слов. Люси с печалью и неутомленным желанием смотрела в его лицо, читала следы пережитого. Проводя тыльной стороной ладони по щетине, она вспомнила, что связь между ними зародилась в эпицентре их страданий. И все-таки есть надежда. В глубине души ей так хотелось убедить себя, что надежда есть, что на всех выжженных землях снова заколосится пшеница, Не тем летом, так этим, так когда-нибудь. Наверное, этот человек пережил все самое ужасное, что только можно пережить. Наверное, он изо дня в день старательно катил своим посохом шарик жизни, который все разрушался и разрушался всякий раз, как ему приходилось заходить на территорию зла. И тем не менее... Люси хотелось попробовать. Попробовать вернуть ему хотя бы одну десятую, одну сотую того, что он потерял. Хотелось быть с ним рядом, когда дело не ладится и когда ладится. Ей хотелось, чтобы он обнял ее двойняшек, чтобы, зарывшись лицом в их волосы, он, может быть, подумал об их общем ребенке. Ей хотелось быть с ним. Вот и все. Она убрала руку своего подбородка и чуть приоткрыла рот, чтобы нашептать ему все это. Пусть даже он и спит. Она же теперь знала, какой-то частью мозга он ее слышит, и сказанное ею, все равно уляжется в его сознании. Хотела нашептать, но не нашептала, просто наклонилась к нему и поцеловала в щеку. «Может быть, это и есть начало любви».